Глава 47. Авелина, Ира. А куда вы его потом? спросила Елена, не в силах оторвать взгляд от пушистика. По официальным документам он числится бесхозным. и прогнала его описание и отпечаток лапки по базам. Совпадений не найдено. Так что мы его подлечим и постараемся отдать в добрые руки. Ведь в дикой природе он не выживет с одним крылом. Только, боюсь, будет сложно найти хозяина для инвалида, пусть даже такого милого. Наш хирург Дамиан предложил и это крыло ампутировать, чтобы зверь хоть немного походил на обычного кота. Тогда будет больше шансов его пристроить. «Нет». Мы с Кайлом воскликнули одновременно. Эрлинг поежился, словно это ему, а не Мингу хотели что-то отрезать. — Как скажете. Мы прислушаемся к вашим рекомендациям, — заверила меня Лина. Видимо, вспомнила, кто платит ей зарплату и финансирует этот приют. — Ты хочешь забрать его себе? — догадался Гринли. — Наверное. — я неуверенно пожала плечами. — Но что скажет отец? Вдруг он будет против животного в доме? Или у него аллергия на кошачью шерсть? Кайл фыркнул. «У него по дому пантеры разгуливают. Будь у Джона аллергия, мы бы это уже поняли». «Пантеры в доме?» У Лины загорелись глаза от восторга и изумления. «Ой, это же опасно! Они дикие животные с непредсказуемым поведением!» «Очень дикие», — кивнул Кайл с серьезным лицом. «А насчет Минга я сейчас спрошу адмирала». Ирлинг потыкал на свой браслет, отправляя сообщение. Ответ пискнул через несколько секунд. «Он написал Еза», — пояснил Кайл. «Все, забираем Мура себе». «Мура?» — улыбнулась я. «Ну да, он же сам представился», — сказал Мур, — пояснил Ирлинг. «Логично», — согласилась я. «Авелина, мы можем увести Минго сегодня? но он достаточно окреп?» — уточнил Гринли. «Советую подождать до вечера», — ответила девушка. Ему вкололи лекарство, которое исцелит его из раненой лапки, и через несколько часов его можно будет спокойно транспортировать. «А вы можете дать рекомендации, как за ним ухаживать и чем кормить?» – спросила я. «Да, обязательно!» – заверила она меня и просияла. «Как же я рада, что этот малыш обретет дом и любящих хозяев!» «А кто в соседней клетке?» Неожиданно заинтересовался Гринли белой зверюшкой, похожей на песца, но с большим пушистым хвостом, закинутым на спину, как у белки. «Это Миделанд», — с гордостью пояснила Лина, и неожиданно посмотрела на меня с мольбой. «Если вы не возражаете, я хотела бы взять его себе, когда он окрепнет». «Тебе нравятся белые меховушки?» — улыбнулся Макфой. Лина подзависла от его улыбки, но быстро взяла себя в руки. «Да, нет...» То есть нравится, но дело не в его мягком мехе. Это Меделанд, понимаете? — А что с ним не так? — насторожился Кайл. — Для здоровья и правильного развития ему нужно поглощать энергию других существ. В малых дозах. Он слабый энергетический вампир. Он очень привязывается к тому, кто его кормит. У меня не будет друга и защитника надежнее. Он никогда не предаст. Сейчас он еще маленький, но со временем вырастет до размера овчарки и... «Если он будет моим, я смогу снизить дозу таблеток, которые мне приходится принимать. Я как ходячий реактор», — призналась она, словно нырнула в ледяную воду. «Нет, не радиоактивный, вы не подумайте. Просто если я не глушу свои энергетические потоки лекарствами, возле меня выходит из строя аппаратура. И люди рядом со мной долго не выдерживают. Говорят, что я их подавляю. Так что мы со снежком нужны друг другу». Я потрясенно переглянулась с Кайлом. и мы с ним уставились на опешившего Грина. Вот же она, девушка его мечты, так кто будет с радостью его кормить. Они же как две половинки одного целого, вампир и его реактор. До Грина тоже дошла эта простая истина, и он заинтересованно посмотрел на Лину, словно увидел ее впервые. И то, что было перед его глазами, ему определенно нравилось. «Ты ему даже имя дала?» – одобрительно сказал Макфой. «Красивая, снежок». «Вам нравится?» – просияла девушка и тут же отвернулась. Было заметно, что она то и дело одергивает себя, чтобы не пялиться на чужого жениха. Но ничего не может с собой поделать. Гринли притягивал ее, как магнит. «Очень», – улыбнулся принц. «Позвольте задать личный вопрос», – неожиданно вмешался в беседу Кайл. «Да?» – отозвалась Лина. «Как так получилось, что дочь королевского советника работает в приюте для животных?» Внимательно посмотрел на нее Ирлинг. Девушка смутилась. Отец хотел выдать меня замуж за наследного принца с планеты Дронго. Политический брак. Все вокруг мечтали, чтобы в будущем я стала королевой, а у меня ледяные мурашки по коже от этого мерзкого типа. Передернула она плечами. Он мне чем-то глисту напоминает. Худой, высокий, бледный, анимечный. Астенический тип сложения. Белесые брови, холодные, вечно путные руки и слюнявые тонкие губы. Меня тошнило каждый раз, когда он прикасался ко мне. На скулах Гринли заходили желваки словно он услышал, как кто-то посмел покуситься на его сокровища. — Дай догадаюсь. Ты отказалась от брака, и отец тебя наказал. Выставил из дома и отправил в свободное плавание. Сочувственно посмотрел на нее Кайл. — Да, — тяжело вздохнула девушка, но тут же с присущим ей оптимизмом добавила. Но я не жалуюсь, у меня все хорошо. Отец выделяет мне немного денег, которых хватает на жизнь. Плюс получаю зарплату здесь в надежде. Живу на съемной квартире, учусь на ветеринара. Принимаю лекарства и занимаюсь любимым делом. Махнула она рукой на животных. Она ангел, едва слышно прошептал Макфой.